Глава 25. Когда Едвига и Лакшай появились в избушке, домовой веник доложил, что ее искал Кощей, очень просил никуда не уходить и ждать его. Оба лекаря провели приятные три часа, понятные только настоящим травникам, разбирая подарок Ганеши. У лакшаю еще тряслись руки-ноги после встречи с Богом, но он уже немного успокаивался, поскольку появилась новая тема для обсуждения уже профессионального плана. Лекарь был в экстазе, потому что в подарке Ганеши нашлись травы, которые он ни разу не держал в руках из-за их редкости и высокой стоимости у торговцев. Он даже приплясывал от удовольствия, возбужденно рассказывая едвиги, какие снадобья можно приготовить на основе этих трав. Все травы были уже расстелены на горизонтальных поверхностях для просушивания, а увлеченные лекари листали справочник, найденный в библиотеке Академии, когда открылся портал Кащея. «Привет, Лакшай!» «Ягуля, пойдем со мной, если есть время. Дело есть как раз для тебя. Я такого никогда не видел. Ты, возможно, тоже. Собирайся. Кстати, Лакшая, можешь тоже идти. Там, конечно, все дело в магии, но тебе может быть интересно». «Конечно, тоже пойду. Мне все интересно, особенно как госпожа Едвига работает. Только надо, чтобы кто-нибудь наблюдал за травами. Их надо будет пошевелить скоро». «Веник, послушай, Лакшая». «Сделаешь, как он скажет». Убедившись, что домовой веник понял все инструкции Лакшая, Едвига спросила, «Что брать с собой, Кощей?» «Пока ничего. Я не знаю, что может понадобиться. Посмотришь сама, определишься. Если будет надо, я тебя перенесу сюда, возьмешь нужное. Это совсем не моя магия, не знаю. Или портальный артефакт возьми свой. У тебя же он есть?» «Возьму сейчас. Ну, пойдем, мы готовы». Когда в жилище пьетра Керучи открылся портал Кощея, хозяин с помощью слуги искал какую-то книгу в сундуке. Едвига, увидев Пьетро, охнула. «Миленький, да как же так?» «Ягуля, переводчик включи. Это итальянцы». Едвига включила магического переводчика и вместо знакомства деловито осведомилась. «Борода растет?» «Нет, уважаемая волшебница. Уже и забыл, что это такое». И это очень хорошо в сложившейся ситуации. И я не представляю жуткие ощущения роста щетины и бритья в моем нынешнем состоянии, когда растрескивается кожа даже от долгого разговора. Ага, значит, затронуты очень серьезные связи. Хорошо. Значит, будем действовать по-другому. Наверное, глупо было надеяться на простой вариант. Кощей даже фыркнул недоверчиво. А ты знаешь еще какой-то простой вариант, кроме сложного? Конечно, дружок. «Все было бы просто, если бы пропал только пигмент. Здесь ситуация серьезней. Ну, давайте знакомиться и расскажите, как все было». Объяснение ситуации заняло немного времени. Кощей отдал свой переводчик Лакшаю, а сам ушел искать Гасана Ибн Хатаба. Трактат восточный. Нужен специалист, чтобы оценить правильность перевода. Возможно, дело в каких-то неуловимых нюансах. Распросив, в каком месте Италии ранее стоял дом, Едвига Лакшай засели с древней Инкунапулы за столом разбирать тайный состав для лечения псориаза, который так страшно сработал. А Гасан ибн Хаттаб был, как всегда, великолепен. Кащей его нашел, когда тот одевался, чтобы навестить своего ученого друга. Судя по тому, как Гасан среагировал на предложение помочь, ученый друг, скорее всего, был прекрасной девой. Но узнав, что помогать придется Едвиге, Гасан передумал капризничать и с радостью согласился. Собрался быстро.